Глава двадцатая. И он снова и снова поднимался туда, где, окутанные кровавым светом, хранились в тайне многочисленные шедевры, и он кормился исходящей от них тьмой упивался ощущением вечности, какое веяло от этих стен, распухал от ужаса, которым дышала подвижная пустота и то, что копошилось внутри ее. Каждый раз, когда он входил в квартиру, это были разные существа и их фрагменты. Во время последних трех посещений Сет сосредоточился на изучении картин, висевших в двух дальних спальнях. Пространство, предназначенное для сна, было теперь превращено в галерею неведомым обитателям, возможно, тем самым, который мелькал в зеркалах. И Сет заходил в эти комнаты, чтобы учиться. Смотрел вокруг, как ребенок смотрит на забытый пруд посреди заросшего сада, вглядываясь в черную глубину, восхищаясь тем, как тонкие белые силуэты скользят между водорослями в воде, такой ледяной, что стоит сунуть хотя бы палец и перехватит дыхание хотя, возможно, и палец отхватит тоже. Только покончив со всеми обязанностями и в очередной раз солгав миссис Рот, которая преследовала Сета с жалобами на шум из пустого помещения под ней, на стук хлопанье дверей, грохот чего-то тяжелого, доносящийся из тьмы шестнадцатой квартиры, только тогда, устранив все помехи, Сет приспокойно вынимал ключи из сейфа в коморке старшего портье и отправлялся в галерею. Он поднимался наверх, осторожно ступая по лестнице, примерно между тремя и четырьмя часами утра, когда мир погружен в самый глубокий сон. Сет привешивал к поясу пейджер на тот случай, если кто-нибудь из жильцов позвонит по внутреннему телефону или приедет, к примеру, из аэропорта и станет ломиться в дверь подъезда. Взволнованный тем, что проникает на запретную территорию, пугаясь того, что может увидеть, но охотно принимая вызов, Сет закрывал за собой дверь и включал свет. Во второй свой приход, с момента которого, казалось, прошла целая вечность и который напоминал давний, но отчетливо сохранившийся в памяти кошмар, Сет понял, что рядом с ним, в квартире, есть что-то еще, Нечто, чего он не может увидеть. Присутствие, невоспринимаемое глазом, но могущественное, в котором лично для него нет никакой угрозы. Но само по себе... Оно крайне опасно, потому что по всем законам природы его не должно здесь быть. Оно проявляло себя в красноватом свечении, как ощущение движения или звука, не показываясь на глаза. Оно оставалось за закрытыми дверями зеркальной комнаты, откуда Сет время от времени слышал скрип, словно половицы прогибались под чьими-то ногами, быстро вышагивающими взад-вперед и замирающими у самого порога, когда он шагал мимо по коридору. После того раза Сет избегал заходить в комнату с зеркалами. Так подсказывала ему интуиция. В первый приход он уловил там нечто и был не готов увидеть его снова. Эту комнату надо оставить напоследок. И, вероятно, когда он все таки отважится войти, состоится в некотором роде знакомство. Живот у Сета до сих пор сладко сжимался от одной мысли о встрече с чем-то таким, что лежит далеко за пределами его понимания, далеко за пределами всего вообще, если не считать недавнего опыта. Или, может, то в нем пытается воскреснуть прежний Сет? Неуверенный в себе жалкий трус, нерешительный, вечно сомневающийся слабак, которому не хватает духу следовать своему призванию, который сник от первой же критики. Только теперь... Сет начал понимать, что чужое мнение ничего не значит, что другие еще и близко не подошли к пониманию тех мест, куда он вхож, тех видений, какие ему предстоит запечатлеть. Здесь не может быть никаких полумер, никаких компромиссов. Теперь нет. Никогда. Мальчик в капюшоне обещал все это. Обещал, что ему будут помогать, направлять, откроют окружающий мир таким, какой он есть на самом деле. Сет помнил об этом. Его тревожило ощущение собственной непринужденности, хотя каждую минуту нечто манипулировало им все настойчивее, проникая внутрь, затягивая в шестнадцатую квартиру, чтобы изучать работы мастера. Неужели избиения на улице тоже подстроили они?» швырнули в когтистые лапы шакалов, позволили топтать его на холодной и мокрой лондонской мостовой, потому что в баре он вынашивал мысль о побеге. В ребенке в капюшоне ощущается нечто столь же примитивное и грубое, как и в нападавших. Пренебрежение ко всему, кроме себя. Мысль о том, что злобные хорьки в бейсбольных кепках могли быть посланцами мальчиков в штормовке — вселяло в Сета ощущение, будто он только что вынырнул из глубины, а берег еще далеко, и до него никак не доплыть. Или же те парни, пытался убедить себя Сет, просто очередное проявление мрака, который он должен воссоздать на своих полотнах, того, чем в действительности наполнен этот город. Такие же твари визжат и извиваются на стенах шестнадцатой квартиры, последнего пункта назначения для всех нас». Однако, если побои были предостережением, то Сет не имеет права на новую ошибку. Воля должна восторжествовать. Его телу потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Кое-какие органы до сих пор были не в порядке. Сет прихрамывал и страдал от стреляющих болей в левой руке. Роговица на правом глазу была ободрана, инфицирована и воспалена. И он все еще не мог дышать полной грудью. Сет разговаривал сам с собой, в четвертый раз открывая портреты в двух последних комнатах. Сдирая срам тряпки, он крепко зажмуривал глаза, прежде чем сесть на голый пол с альбомом и карандашами, которые сжимал в побелевших пальцах. Он бормотал вслух, чтобы мозг не разваливался на куски и не испугался себя самого потому что было так просто потерять ощущение собственной личности перед лицом этих существ в лохмотьях, которые пытались оторваться от красных стен. Разговор был единственным способом сдержать крик, не позволить холодной волне паники затопить разум, не сбежать отсюда, сдирая кожу с лица, выцарапывая ее на ходу, вспарывая ее на ходу отросшими ногтями. Он должен быть сильным и храбрым, если он настоящий художник. Он должен научиться выносить видения и образы, должен понять, как подобного рода истину запечатлеть в его собственной студии в зеленом человечке. Здесь все ясно. Кто-то постоянно говорит ему об этом, остается только работать над собой. Они теперь внутри его, и они откроют клапаны у него в сознании». Позже, вешая ключ от шестнадцатой квартиры обратно на крючок в сейфе, Сет услышал, как кто-то осторожно кашлянул у него за спиной. Он с грохотом захлопнул дверцу и быстро развернулся. На пороге кабинета стоял Стивен. «Привет, Сет!» Пардье поспешно кивнул, взволнованно глотнув. Мысли скреблись и скрижетали, однако разум был слишком измотан тем, что он только что пытался постичь. Лицо его побледнело, и, как он знал, на нем отразилось смущение и чувство вины. Сета никак не мог придумать себе оправдания, не знал, как объяснить, что он оказался в комнате старшего консьержа и вешает на крючок ключ от частных апартаментов, куда служащим запрещено входить без особого разрешения. «Наверху — Наверху что-то случилось? — спросил Стивен, удивленно подняв бровь. — Опять миссис Рот. Выпалил Сет, пытаясь придумать какую-нибудь ложь, однако под пристальным взглядом босса ложь никак не придумывалась. И что? Я. Я не хотел тебя будить. На самом деле ничего страшного, просто она все время названивает настойку. Ты же знаешь ее. В этом ты совершенно прав. Могу я чем-то помочь? О, Господи, нет. Вряд ли, просто у нее ум зашел за разум, вот и все. Стивен внимательно рассматривал его. Сет попытался сменить тему. «А ты сегодня припозднился». Он взглянул на часы. «То есть я хотел сказать, ты сегодня рановато». «У Дженна только что начался приступ. Уже не помню, когда я нормально спал. И, судя по твоему виду, ты понимаешь, что я имею в виду». Стивен улыбнулся, но улыбка вышла совсем неприятной. Она была какой-то ехидной. Сет ощутил себя еще более виноватым, и то и дело сглатывал комок в горле, что только усугубляло впечатление. Консьерж вошел в кабинет и присел на краешек письменного стола. «Можешь идти домой, Сет. Я подежурю за тебя». Он тоже посмотрел на часы. «Тебе все равно осталось всего два часа». Сет нахмурился. Стивен, должно быть, прощупывает его, закидывает удочку, в чем то подозревает. «Не знаю даже». «Ты уверен?» — Стивен улыбнулся. «Конечно. Ступай. По одному виду понятно, что ты провел трудную ночь. Я знаю, какими тяжелыми бывают смены. До того, как ты появился, я целый месяц дежурил по ночам, пока мы не наняли сменщика, тебя то есть. Твои предшественники с никогда не задерживались надолго. Кишка у них была тонка, чёртовы художники. Не из того они тесто сделаны, чтобы работать по ночам». Нам было трудно найти кого-то на эту вакансию, подходящего человека, который как следует выполнял бы свои обязанности. Сэт задержал дыхание, пытаясь понять, к чему это клонит Стивен, если он к чему-то клонит. Он понятия не имел, зачем весь этот разговор. А я так и не понял, почему объявления напечатали в живописи и живописцах. Это была идея одного из самых старых жильцов. У него к художникам особенный интерес. «Правда? И у кого это?» Стивен отмахнулся от вопроса. «Он последнее время здесь не бывает. Это не важно. Я просто выполняю приказы, Сет. Как надо заметить, и ты. Я рад, что ты так хорошо прижился в барингтон хаус На тебя я могу положиться. Тот, кто четко следует своим обязанностям, снимает с меня часть ноши» так сказать, берет груз на себя. Что ж, спасибо. Улыбка Стивена сделала шире. «И знаешь, Сет, уже не в столь отдалённом будущем я собираюсь подыскать себе замену. Человека, который сможет работать вместо меня, возьмет на себя ответственность за здание и заботу обо всех его нуждах. У моего преемника будет здесь бесплатная квартира и жалование повыше. Мне надо только Замолвить о нем словечко перед правлением. Может, тебя заинтересовала бы такая работа? Возможность карьерного роста. Это очень неплохая возможность. И я был бы рад передать дом в хорошие руки». Сет потёр отрушу вокруг рта щетину, глядя куда угодно, но только не на Стивена. Он думал, что его ждет хорошая выволочка, а ему вместо того предлагают должность старшего партье. «Даже не знаю, что и сказать. В смысле спасибо?» «Подумай об этом. Конечно, работа трудная, она требует отдачи. Однако самые неприятные моменты скоро уйдут в прошлое. Они ведь не останутся здесь навсегда. Об этом стоит подумать». «Наверное». «И без них жизнь сделается гораздо легче. Это уж точно». Стивен хмыкнул. «Никто не станет плакать по старой Бетти Рот, а она не может жить вечно. Я бы сказал, что ей давно пора на покой» точно так же, как и Шейфером. Стивен покачал головой, улыбаясь, затем моментально посерьёзнел, глядя на Сета. «Но ни слова остальным о том, что я тебе сказал. Ты же умеешь хранить тайны, Сет. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Тебе можно доверять». Сет кивнул. «Спасибо». Стивен взглянул на сейф, затем снова перевел взгляд на Сета. Он почесал нос указательным пальцем и сощурил глаза а пока что продолжай работать как следует».